Глава 14. Удар кинжала Такое название получил план атаки на Пекин. Российское командование прекрасно понимало, что сил вести тотальную войну против всего Китая у них нет. Да и не нужно было этого делать. В современной войне не нужно было держать многочисленные оккупационные силы, а достаточно было поразить ключевые объекты инфраструктуры противника. В данном же случае планировался один концентрированный удар в самый центр, в самое сердце. В различных внутренних стилях ушу, таких, например, как Таньзы Цюань, Сын И Цюань или Винчун, смертельные удары наносятся по болевым точкам. Так решило поступать верховное командование России. А самой уязвимой болевой точкой в системе и обороны, и народного хозяйства, и инфраструктуры Китая был, как ни странно, Пекин. В нем проявлялась вся уязвимость системы власти, основанной на монополии политической партии. Все нити управления страной сходились в один нервный узел. Разрушь его, и все рухнет. Тем более такая противоречивая страна, как Китай, с жесткой дисциплиной и вертикалью власти. Внутренние противоречия раздирали эту страну еще со времен Великой культурной революции Мао-Дзи-Дуна, вылившуюся в стране в кровавую вакханалию, геноцид красных кхмеров Полпота в соседней Камбодже и позорно проигранную войну с Вьетнамом в 1978 году. С тех пор, несмотря на бурный рост экономики Поднебесной и модернизации ее армии, ситуация поменялась мало. Но чтобы успешно конкурировать на мировом рынке, нужно было еще более удешевлять товары. Опять же, за счет своих же граждан. С армией дела обстояли еще хуже. Теоретически, войска каждого из семи больших военных округов могли сражаться в относительной автономности друг от друга. Но на практике двоевластие в воинских подразделениях, где приказ командира должен был обязательно быть подтвержден политически выверенным постановлением комиссара, приводило к сильной зависимости от центрального командования и, естественно, не способствовало развитию инициативы. Особенно после традиционных для тоталитарной китайской системы политических чисток в армии и других силовых ведомствах. В конце концов, в бывшем Советском Союзе были те же проблемы. Достаточно вспомнить предвоенные чистки, опустошившие ряды среднего и высшего командного состава. Уже зимняя война с Финляндией в 1939 году показала, что мало гореть пламенной идеей. Командирам не лишне знать тактику, стратегию и уметь руководить войсками в условиях быстро меняющихся обстоятельств боя. И военная катастрофа 1941-го в войне с Германским рейхом это только подтвердила. Воевать и побеждать рабоче-крестьянская Красная Армия начала после Сталинграда зимой 1943 года. И при этом структура войск была кардинальным образом реформирована. В частности, появились снова офицерские звания и были введены погоны. А также были упразднены должности комиссаров и введены замполиты, которые уже не имели права вмешиваться в приказы командиров всех уровней. Теперь все эти особенности были проанализированы самым тщательным образом и учитывались в русском генеральном штабе при планировании наступления на Пекин. Было решено нанести ряд массированных воздушно-космических ударов по Шиньяну, Гуанчжоу, Цзинань, другим центрам больших и территориальных округов. Также авиационным и орбитальным бомбардировкам Подвергались гарнизоны и разведанные места дислокации воинских частей и подразделений НОАК – склады, железнодорожные узлы, крупные заводы и фабрики, шахты, автодороги, мосты, другие объекты гражданской и военной инфраструктуры. При этом сама китайская столица массированным обстрелом и бомбежкам не подвергалась. Русские все же хотели сохранить бесценную сокровищницу восточной цивилизации и даже дали несколько дней на эвакуацию мирного населения Пекина, куда-нибудь вглубь страны. Прорывать узлы обороны Поднебесной на пути к ее сердцу, площади Тинянмэнь и императорскому дворцу Гагун, предполагалось силами штурмовых отрядов из бронетехники и пехоты, при поддержке высокоточных ударов штурмовой и бомбардировочной авиации и высокоточных артиллерийских и ракетных систем. По особо сильным дотам и другим укреплениям должна была работать артиллерия высокой мощности и тактические высокоточные ракеты. Предваряя операцию, была проведена не артиллерийская, а инженерная подготовка. Для поддержки штурма Пекина была собрана вся инженерно-разградительная бронетехника, военные и гражданские тягачи, бульдозеры, автокраны и экскаваторы. Были стянуты значительные силы саперов. Все понимали, что в хаосе уличных боев крупнейшего мегаполиса Азии, которым был Пекин, на первый план выйдет проблема пробивания проходов для бронетехники и солдат в баррикадах и завалах, грудах обломков и городских коммуникациях. К штурму русские готовились со всей основательностью, пометуя суровые уроки атак на Грозный. И совсем уже скоро вся эта стальная людская лавина схлестнется с открытым забралом с теми, кто мечтал, подобно Чингисхану, покорить полмира.